Антон Емельянов и Сергей Савинов. Тайный паладин 5. Убить бога. Читает Сергей Савинов. Пролог. Сегодня. Наконец-то ты очнулся. Никита открыл глаза и увидел старые деревянные борта телеги, за которыми виднелись верхушки покрытых снегом ёлок. А вот дорога, по которой они ехали, была ещё чистой, но всё равно При одном взгляде на мирно стучащие под колёсами замёрзшие грязевые лужи становилось понятно, что зима уже близка. Да, где мы? Парень попробовал приподняться, а то лежать на голых досках было прохладно. Вот только из-за того, что у него не было правой руки, сделать это получилось лишь со второй попытки. Где, где? проборчал тот же самый эльф, который до этого первым заметил, как Никита открыл глаза. Ясное дело, в мире духов Едем в чёрную шахту, отрабатывая для большинства быструю смерть, а для счастливчиков возможность вернуться домой. Эльф тряхнул обрубками своих ушей, показывая, что совершенно не верит во вторую вероятность, а Никита впервые за последние 3 года потянулся к своему духовному ядру и принялся за восстановление отрубленной руки. Создать что-то с нуля даже на его текущем уровне будет очень даже непросто, но он справится. А там можно будет и приняться за то, ради чего он отправился в это место, пройдя через столько испытаний. 3 года назад живая молния мятежной королевы смыла всю защиту Никиты и протащила парня по земле, парализуя не только его тело, но и ключи внутри, лишая таким образом даже призрачной возможности использовать духовную энергию. Что ж, кажется, всё идёт по плану. Никита приложил последние усилия, чтобы разжать пальцы. Его молот выскользнул из ослабевших рук и в тот же миг растворился в воздухе, уносясь сквозь лес к карии. Парень был уверен, что девушка обязательно сохранит его оружие до того момента, как он сможет вернуться. А еще оно станет символом и напоминанием, что он ее не забыл, доверив самое дорогое. «За мной!» Хлоя Гишон, мятежная королева, тем временем сделала еле заметное движение рукой. И парня тут же подбросила в воздух, утягивая за эльфийкой словно воздушный шарик. Он принадлежит империи. Откуда-то из-за кустов выскочил Квилл. Никита отметил про себя, что история Сириуса Сальвейна полностью подтвердилась. Королева была марионеткой эльфов, сильной, своенной, но совсем не самостоятельной. Я помню, и сама подготовила его к отправке, отрезала зеленоглазой красавице, еле заметно раздвинув ярко-красные губы. Так вызывающе смотрящийся на её бледном лице. Никита продолжал плыть по воздуху за мятежной королевой, краем глаза наблюдая, как деревья за их спиной выстраиваются в неприступную стену, отрезая от возможных наблюдателей. Значит, не любишь эльфов? Хлоя Гишон резко остановилась и посмотрела на парня. И не надо врать. Я видела, как ты смотрел на Саймуса. Презрение, обида, гнев. Прекрасный коктейль. Было бы глупо его не реализовать. Вот только сам ты уже больше ничего не сделаешь, а я могу. Поделись со мной своей силой, и я ещё отомщу им всем, и за тебя тоже. Никита внимательно слушал эльфийку. Сейчас, когда после касания Сириуса Сальвейно он осознал всё своё прошлое, когда он понимал, что не обязан всегда следовать капризам света, её попытка манипуляции казалась такой очевидной. Но в то же время парень чувствовал, что Хлоя Гишон на самом деле хочет быть мятежной королевой, независимой правительницей древнего леса, той, кого не страшат ни набеги орков, ни гнев самой империи. Стихия леса, тихо заговорил парень, почувствовав, как живая молния королевы отпустила ключ в его голове, и он снова смог шевелить языком. Почему она до сих пор от тебя не отвернулась? Ты же продолжаешь использовать тьму. Ты поднимаешь со зданий смерти. И в то же время лес все еще с тобой. И та же молния – это ведь его сила. Про нее не было упоминаний ни в каких хрониках. Выходит, это что-то новое. Значит, лес все еще продолжает не только тебя слушаться, но и делиться знаниями. Я прав? Никита выжидательно посмотрел на королеву. И та на мгновение даже отвела в сторону свой зеленый взгляд. «Это не твое дело». Хлоя Гишон пришла в ярость от проявления своей слабости. Вот только Никите было уже плевать на все эти ужасы и пытки, которые она обещала на него обрушить. Парень выяснил главное: в Эльфике ещё жил свет. Не такой, как в нём самом, немного другой. Но в то же время их что-то точно объединяло, и он чувствовал эту связь. Даже не думай, Вся таинственная личность, скрытая в дневнике древнего ордена Света, прекратила прятаться, частично прочитав в мыслях Никиты его планы. "Знаешь?" задумался парень в ответ. "Как оказалось, большую часть жизни за мои решения отвечал тот самый ритуал, который дал мне силы и доступ к свету. Сейчас я от него освободился. Я отвечаю за себя сам. Вот только это вовсе не значит, что я собираюсь кардинально меняться. Это страшная глупость, не смей. Не дай свету стать твоей слабостью." Тёмная половина парня, набравшая силу после добавления в организм демонических ключей, присоединилась к дневнику. Мне кажется, возразил Никита, что слабостью было бы подчиниться чужой воле, например, вашей. А вот принять решение самостоятельно и нести за него ответственность это как раз наоборот что-то сильное. Что ты там бормочешь? Голос королевы вырвал Никиту из мысленного спора. Я хочу предложить тебе союз. Перестать быть одной и стать частью света, спокойно отвесил парень. То есть, вместо того, чтобы согласиться на моё предложение, ты хочешь сам меня завербовать, усмехнулась Эльфийка. А ты не забыл, кто из нас кого победил? С помощью светлой силы, не забывая об этом, улыбнулся в ответ Никита. Ты же видела, как я сражался и уже поняла, в чём природа моих способностей. Парень полностью открылся, покрывшись лёгкой светящейся аурой. Так что насчёт нового союза двух светлых начал? чтобы вопреки всем тёмным мы смогли ещё дальше продвинуться по нашему пути. Мятежная королева задумалась, закусив губу. С одной стороны, предложение этого человека звучало просто безумно пойти против всех, по-настоящему до конца. А с другой стороны, он был абсолютно прав. Квиллы и империя даже и не думали делиться с ней своей силой, а тут впереди забрезжила возможность продвинуться вперёд. И ведь на такое мог бы решиться только Светлый. Тёмный бы никогда не доверился другому, он бы до последнего подозревал подвох, боялся предательства и предал бы сам. А Светлый, он смог поверить в неё, а она, в свою очередь, зная о его природе, могла поверить в него. Как иронично. «Чего ты хочешь?» Хлоя остановилась и вскинула вверх сразу обе руки, окружая их с Никитой полноценным боевым щитом из живых молний. Учитывая, куда свернул разговор, она просто обязана была сделать всё возможное. чтобы никто ни при каких обстоятельствах не смог бы услышать то, о чём они сейчас будут говорить. Дуракам везёт, буркнула Си, увидев молнии, ставшие знаком того, что королева приняла предложение последнего воина света. Никита же в ответ только улыбнулся, а потом рассказал своей новой союзнице о планах Сириуса. Возможно, нынешний магистр смерти не оценил бы этого поворота, но вообще-то ему просто не стоило забывать, что собой представляют последователи его бывшей стихии. настоящие последователи, которые умеют чувствовать, когда можно довериться другим людям, а когда нет. А потому так и не отказавшиеся от этой пагубной для многих других привычки. Значит, тот, кто соберёт силу всех 13 миров, станет богом, задумчиво повторила королева, и сразу стало понятно, что она уже примерила эту роль на себя. Хочешь, чтобы теперь я помогла тебе бежать? Хочу, чтобы ты сделала то, что должно, и сдала меня империи, покачал головой Никита. Они отправят меня в мир духов. И там я смогу добыть и хор призраков, который приблизит нас к цели. И так постепенно мы соберем остальные части головоломки. Про себя парень отметил, что гораздо проще было бы воспользоваться порталом. Но если в некоторые миры вроде Земли путь открыт любому желающему, то с более сильными приходилось следовать правилам и использовать только уже готовые проходы. А ты в курсе, что известны координаты только 12 миров? Хлоя внимательно посмотрела на парня, озвучив ещё одну большую, как ей казалось, проблему. Мне известны все 13, так что об этом можешь не беспокоиться. Никита обозначил свою полезность, вызвав довольную ухмылку эльфийке. Кажется, она была довольна тем, что её новый союзник проявляет разумную предусмотрительность и рациональность. Так меньше шансов, что он в итоге её подставит. Ты сможешь выдержать пытки? задала она следующий вопрос. Да. Барен вспомнил бабушку, чьё тело он оставил в тайном склепере рыцарей света, и к которому он обещал вернуться с новой силой. И последний вопрос. Эльфийка вздохнула. Почему ты считаешь, что я не выдам твои секреты? Что решу рискнуть вместе с тобой вместо того, чтобы продать всё этой империи и получить гарантированную награду? Если бы я сомневался, я бы не начал этот разговор. Никита был абсолютно спокоен, несмотря на холод в голосе Хлои. Ты светлая, я понял это. И я прекрасно знаю свет, знаю, что мы не терпим компромиссов, нам нужен весь мир и ни капельки меньше. Так что ты поможешь мне, потому что никто больше не сможет предложить тебе так много. Помогу, кивнула королева. Значит, ты рассчитываешь на мою силу в будущих операциях, и я так думаю, не отказался бы от воплощения живого дерева, чтобы пережить твое путешествие в мир духов. Никита кивнул, но Хлоя лишь покачала головой в ответ. объяснив, что если о помощи они договорились, то о поддержке во время пленания можно забыть. Они найдут в тебе любые посторонние силы и артефакты. Взяв их, ты только подставишь себя и меня, закончила она. А если они будут частью меня? В самих словах королева Никита почувствовал еле заметное противоречие, а потом вспомнил, как Ария создавала его новый молот. Дварвка превратила артефакт союза в энергию, затем соединила его с холодной сталью. Так почему бы не оказаться чему-то похожему, но для людей. Есть один ритуал. В ответ на слова парня королева ненадолго задумалась, да так, что даже прикрывающие их молнии немного ослабли. Но в конце концов она пришла в себя, а потом показала Никите комбинацию из четырёх рун. Управление, место для истинного имени. Уверенно, после того, как ты угонял мою нежность, ты его знаешь. Потом разделение и соединение. Последний знак также несёт смысл воплощения, так что твои враги получат подсказку. Затем попробуют лишить тебя этой силы, но ты же светлый, потом восстановишь всё, что от тебя отрежут. С таким напутствием мятежная королева сама применила эту комбинацию знаков, а потом на руке Никиты появился зелёный браслет. Это наша связь, сказала Хлоя. Когда достанешь живую эктоплазму и будешь готов перейти к следующему этапу, вызовешь меня. После этого королева передала парню горсть зелёных шариков, того самого ихора древнего леса, за которым все к ней приходили. И теперь уже Никита применил показанную ему способность. Мгновение и к первому браслету добавился второй, тоже зелёный, но чуть светлее. Хорошо получилось, заметила Си. Эти браслеты действительно стали частью тебя, и даже когда тебе отрубят руку, чтобы их снять, они останутся с тобой. Надо будет только её восстановить. Думаешь, тебя тоже будет лучше спрятать таким же образом? спросил парень, до этого планировавший в крайнем случае просто закинуть дневник в тайный храм рыцарей света. Вот только вариант сохранить верного товарища рядом с собой нравился Никите гораздо больше. "Давай уже", буркнула книга, и парень снова воспроизвёл в воздухе цепочку рун. "Третий браслет", оценила митежная королева. "Это, видимо, то создание, с которым ты шептался. По ауре было немного похоже на демона". Вот только алмаз света. Хм, не слишком ли противоречиво? Впрочем, такие мелочи мне не интересны. Ну что, готов? Никита на мгновение задумался. Сейчас, когда ему открылась возможность сохранить связь с теми, кто ему дорог, он задумался об Арии, о своём молоте. Поддержка Дварфки и верного оружия точно была бы не лишней. Но тут на границе восприятия стало ощущаться чьё-то присутствие, и мятежной королеве пришлось поторопиться. Молнии стали бить чаще, а потом они все дружно врезались в Никиту, выбивая из него сознание. Последнее, что он успел услышать, был голос Хлои. Пытался сбежать, пришлось немного приголубить. И тишина. Все еще три года назад. В сознание Никита пришел в тот же вечер, и это пробуждение было гораздо менее приятным, чем обычно. Время. Как оказалось, он сидел в клетке. Вернее, стоял, пока его руки и ноги были разведены зачерованными цепями аж до боли в напряжённых мышцах. "Кажется, тебя опасаются", тихий голос, знакомый силуэт со шляпой. Никите потребовалось его пары секунд, чтобы узнать заглянувшую в его темницу гостью. "Здравствуй, Марика". Парень поприветствовал инквизитора-ассасина секты Мёртвого полудня. "Ты, кажется, не ожидал меня здесь увидеть". Девушка медленно двигалась по границе света от воткнутого рядом с клеткой факела и спускающейся на мир ночной темноты. Зря. «Не думал же ты, что я отпущу тебя, не дав доложить о твоем задании?» Шаман. Шаман Тана Гарена – это Сириус Сальвейн. Никита прислушался к голосу Марики, но не услышал в нем того, что так яростно звучало в каждой нотке речи мятежной королевы. В «Готовности сражаться за своих до конца». Увы, девушка-ассасин по природе своей профессии всегда была готова отступить. А значит и рассчитывать на неё как на нового союзника света Увы было нельзя, пусть и хотелось. В голове Никиты в этот момент крутились слова дневника о том, что он меняет тех, кто рядом, и парень надеялся, что шанс перетянуть девушку на свою сторону есть, но говорил с ним, что он хочет. Марика словно почувствовала промелькнувшее в парне разочарование и нахмурилась. Как обычно, захватить мир, вернее, все миры. Никита и не думал ничего скрывать, прежде всего, потому что иначе Марика его просто убьёт. Он достаточно хорошо знал девушку, чтобы не сомневаться в её решимости выполнить задание любой ценой и помешать всякому, кто встанет у неё на пути. Ну а потом Сириус уже наверняка сменил образ, так что его приметы ничего не дадут нанимателям Марики. Стоп, неожиданно парень оборвал сам себя. Марика может отступить, но не делает этого, когда выполняет свои задания. Так или иначе, она в итоге всегда движется вперёд. А что, если свет станет для неё новой целью? Тогда бы это могло всё изменить. Что ж, немного поздно, но ты выполнил своё задание. Марика окинула человека взглядом. Ещё недавно он был одним из окружающих её червяков, но очень быстро успел доказать, что в нём есть что-то стоящее. В конце концов, именно при его участии она получила долгожданный статус мастера. Жаль, что ты не позвал меня вовремя, но думаю, плен и столкновение с самой мятежной королевой тебя извиняют. Готов отправляться домой. Девушку начали окружать тени, трансформируясь в четыре ножа, каждый из которых нацелился на основание цепей, что удерживали парня. Стой. Никита прошептал это слово, но в окружающей его тишине оно прозвучало почти как крик. словно отразилось от невидимых стен. Но, конечно, девушка позаботилась, чтобы её беседе никто не помешал. Ты хочешь в плен? Марика окинула парня сомневающимся взором. К эльфам разрушить империю тьмы можно только изнутри, ответил Никита, даже и не думая удивляться наполняющей его уверенности. После обретения себя он уже не сомневался, что только так всё и должно быть. Посмотри на меня, на мою кровь, на остатки духовной энергии, что ещё бегут в ней. Никита не был уверен, что его слова смогут заставить Марику покинуть тень, границу света и тьмы, где она всегда могла скрыться. Но девушка моментально подалась вперёд. Её ноздри расширились и затрепетали, потом пальцы крепко сжали одну из покрывающих тело парня ран, а потом она приблизилась к ней губами. Марика не кусала Никиту, даже не касалась его, но одного её горячего дыхания было достаточно, чтобы сознание парня превратилось в самый настоящий хаос. Вот почему меня к тебе так тянет. Вот что в тебе необычного? Свет. Губы Марики шевелились, задевая короткие волоски на руке Никиты. И в этот миг биение его сердца участилось сразу в несколько раз. Хотелось пошевелиться хоть как-то, но цепи крепко держали парня, и, возможно, именно это позволило ему почти сразу прийти в себя. Помоги мне. Парень не дал Марике ничего додумать, а сам решил сказать самое главное. Вот комбинация рун, которая свяжет нас и которую, в отличие от переговорных дощечек, не сможет никто отобрать. Обещаю, как только я закончу с миром духов и буду готов двигаться дальше, то позову тебя. Закончишь с эльфами и миром духов. Марика сделала шаг назад так, что её точёный силуэт, размазанный в пламени факелов, навсегда отпечатался в памяти Никиты. Звучит интересно. У меня нет на тебя заказа, поэтому я отпущу тебя. Но ты учти, что к нашей следующей встрече тебе надо будет хорошенько подготовиться. Если, конечно, ты хочешь из жертвы стать кем-то большим. В этот момент девушка закончила формировать рисунок из показанных Никитой рун, и на руке парня звякнул четвёртый браслет, серый, словно лента из отвердевшего дыма. Получилось. Марика поверила ему. Пусть в мелочи, но поверила. Кто здесь? Стоило девушке закончить, как поставленный ею полог, прикрывающий их с Никитой, пропал. И сразу же над звон нового браслета явился один из эльфов, отвечающих за транспортировку ценного пленника. "Я или забыл, кого вы тут держите?" ответил Никита. После ухода Марики внутри всё ныло и хотелось сделать хоть что-то, чтобы унять эту боль. И у него получилось. Эльф сначала только хмыкнул в ответ на отдающую вызовом фразу. но потом все же решил проучить наглого пленника. Он быстро огляделся по сторонам, а затем, убедившись, что его никто не видит, кроме подошедшего напарника, быстро вырубил слишком много возомнившего о себе человека. Два года назад. Сколько он уже без сознания. Возле валяющегося на полу камеры человека стояли Сайму Сквилл и смутно напоминающий его взрослый эльф. «Все время, что мы не пытаем его», — ответил Зеленоволосый. Когда в него вливаешь энергию, он словно просыпается. Нет? Снова отключается. Ты пробовал убедить его по-хорошему? Предлагал службу, знания, даже союз равных. Впрочем, насчет последнего наставник. Уверен, он понял, что я несерьезно. В общем, ценнейший пленник, из-за которого мятежная королева написала в совет кланов империи на нас личную жалобу, оказался пустышкой? Нет. Молодой Квилл покраснел. Уверен, в нем есть тайны. Тайны. Нужно просто ещё больше времени, и он расскажет, где заполучил себе духовное ядро света, что за браслет у него на руке и что он в конце концов задумал. Твоя ученица что-то слишком много себе позволяет. Старый Квилл резко перевёл взгляд в сторону, где стояла девушка, которую 23-й наследник клана зачем-то притащил за собой из окраинного городишки и до сих пор держал при себе. Непозволительно отвлекать высших таким количеством эмоций. Прошу прощения. Сайму склонил голову за Алису, которая благоразумно следуя правилам, не посмела сама открыть рот. Моя воспитанница когда-то училась вместе с этим человеком, ещё до того, как он сошёл с пути тьмы. Да, я чувствую, усмехнулся наставник. Жажда крови, радость, что соперник повержен, гордость за правильно сделанный выбор. Кажется, ты нашёл себе хорошую цепную кошку, ученик. Старый Квилл перевёл взгляд с девушки обратно на пленника и на мгновение задумался. Что же касается его, думаю, мы поступим следующим образом. Оторви ему руку с этими браслетами и брось обратно в камеру. Посмотрим, что будет дальше. Если он всё же проявит себя, вызови меня. Если нет, лишние рабы в мире духов нам никогда не помешают. Наставник ненадолго задержался, чтобы успеть увидеть, как его ученик начинает выполнять приказ. Свистнул меч, рукопленника отделился от тела, но тот никак на это не отреагировал, даже бровью не повёл. А таинственные браслеты тут же пропали. Впрочем, это было не удивительно, учитывая, что во всех проверочных ритуалах они реагировали на воздействие точно так же, как и само тело этого человека. Что ж, некоторые тайны мы разгадываем, тихо пробормотал себе под нос наставник наследников семьи Квилл. А некоторые нет. Но в таком случае нужно позаботиться, чтобы эти секреты просто оказались уничтожены. Но уничтожены правильно. Никто не должен даже подумать, что Квиллы не смогли до чего-то докопаться. Вот для чего этот человек полежит тут пару лет. Мы убедимся, что он не опасен, а потом сделаем всё как обычно, как это бывало уже сотни и тысячи раз. Год назад Никита на мгновение пришёл в себя. Он всё ещё лежал в камере, без руки, подпитываясь лишь за счёт еле заметного поглощения энергии из окружающего пространства. Безумно хотелось сделать хоть что-то, но парень сдержал себя. Хоть уже больше 500 дней он не шевелился, но тем не менее успел добиться многого в плане понимания себя, своей личности, своей воли. "Сдавайся, просто выпусти нас, и мы освободим тебя". В голове уже привычно раздались чужие голоса. С тех пор, как ему отрубили руку, и количество своих ключей сравнялось с демоническими, те стали всё чаще и чаще поднимать голову. Скрытая в них злая воля и раньше пыталась подавить парня, но теперь каждое мгновение его жизни превратилось в поле для сражения. Демоническое начало давило, он сдерживал его и сдерживал заодно и часть себя, которой так хотелось, чтобы всё это закончилось. чтоб он подал хотя бы признаки жизни, чтобы застоявшаяся кровь побежала по жилам, как раньше, чтобы древняя сила света начала восстанавливать руку. Но пока было ещё слишком рано. Сейчас. А теперь время пришло. Никита разгонял свой духовный источник, чтобы тот, будто маленький ядерный реактор, прогнал через его тело как можно больше энергии, исцеляя то, что можно исцелить. выводя из организма то, что умерло уже навсегда. «Жаль на восстановление руки уйдет не меньше пары дней», Никита прикинул свои силы. «А значит, до этого нужно будет постараться выжить без Ихора живого дерева. Без моего дневника и без чьей-либо помощи. Проклятие. И ведь из всего этого мне сейчас больше всего не хватает Си, чтобы выговориться, чтобы хоть кому-то рассказать, что я думаю о всяких безумных планах, И тех, кто в них бездумно впутывается, даже до конца не представляя, что именно его будет ждать. Парень наконец смог оторваться от пола и взгромздиться на одну из лавок, приколоченных вдоль борта телеги, на которой они ехали.